Часть 30. Руслан Я думал, она хотя бы вздрогнет от испуга и неожиданности, ведь я гаркнул так, что на нас обернулись люди за соседними столиками. Я не особо крикливый, но несколько раз за нашу семейную жизнь срывался. Катя тогда сильно пугалась, а меня потом мучила совесть. Я извинялся, целовал её, мы мирились, но сейчас мой грозный тон на неё не действует. Катя спокойна. Слишком спокойна. Она не бледнеет и не пугается. Вместо этого она берёт в руки вилку и начинает наматывать на неё спагетти. Как ни в чём не бывало. «Я не собираюсь препятствовать твоему общению с Евой», — произносит она. «И я очень надеюсь, что ты будешь находить для этого время». Мне хочется снова заорать. «Что значит «находить время»?» Я не хочу быть воскресным папой, я хочу сохранить семью. Мне хочется орать, но я не ору, потому что Катя, как она может быть такой невозмутимой, такой холодной и отстранённой? Она никогда раньше не была такой. Лучше бы она орала на меня. Если бы она меня обвиняла, плакала, даже бросалась на меня с кулаками, это было бы естественно, а это её ледяное спокойствие — это ненормально». У нас тут жизнь рушится, а она спокойно ест спагетти. А по поводу того, что я не могу сама принимать такие решения, продолжает она, отложив вилку. Ты же принял самостоятельное решение трахаться за моей спиной с другими. Почему я не могу сама решать, как мне жить? Я тебе не изменял. Не смей слушать этих идиотов-сплетников и верить им, а не мне. Я верила тебе, произносит Катя. Я всегда тебе верила. И от того, как это звучит, у меня все внутри скручивается в тугой, ноющий узел. Это звучит в прошедшем времени, в прошедшем, которое уже никогда не вернется. Моя жена мне больше не верит. Она принимает самостоятельные решения, и ей плевать на мое мнение. Я привык, что она меня слушается, не то чтобы я командовал ею или постоянно на нее давил, просто я всегда знал, что для неё важно моё мнение. Оно всегда было решающим. Ну, кроме мелких вопросов, в которые я не лез. Ладно, я попытаюсь. Я подозреваю, что эта попытка обречена на провал, но я всё же её сделаю. Я не врал тебе. Начинаю я. Катя усмехается. «Ты сказал мне, что это Инна, девушка Захара». «Хорошо. Начнём с этого. С самого начала». Я сказал, что Захар на неё запал. Так всё и было. Пару месяцев назад он потащил меня с ней знакомиться, ему нужна была поддержка. Но она обратила внимание на меня, а не на него. Мне это нафиг не нужно было. Я заметила. Снова усмехается Катя. В общем, она... Блин, как это сказать, чтобы не звучало по-идиотски? Да никак. Она на меня запала. Захар бесился, я её игнорировал. Так и было. Я прямо говорил ей, что ничего не будет. «Да, я помню, как ты её игнорировал на Хэллоуин. Аж челюсть на полу упала, и слюни ручьём потекли». Катя снова наматывает на вилку спагетти и жуёт их, как ни в чём не бывало. Я тут распинаюсь, выворачиваюсь наизнанку, а она смотрит на меня с каким-то холодным интересом, как будто я, блин, комик на сцене. «Мол, давай, рассказывай, что ты ещё придумаешь? Чем ещё рассмешишь?» Она не верит ни одному моему слову. Инна вертелась вокруг меня, На работе уже пошли сплетни. Она сама эти сплетни и распускала, как потом выяснилось. Катя пьёт воду, насмешливо глядя на меня поверх стакана. Она мне не верит. Надо постараться, чтобы поверила. Правда, вот моё оружие. Не буду отрицать, я флиртовал с ней. Но я никогда не собирался заходить дальше этого. Между нами ничего не было. Ничего не было? Ты по-прежнему настаиваешь на этой версии? А ты помнишь, что я видела всё своими собственными глазами? Это была провокация, на которую я не успел среагировать. Ах, вот как! В общем, ситуация вышла из-под контроля. Она начала раздеваться в моём кабинете. Я сказал ей, что ничего не будет, но растерялся от её напора и стормозил. И тут пришла ты. Она начала раздеваться, а ты, насколько я помню, был полностью одет. Катя открыто смеётся надо мной. Имеет полное право. Я бы сам посмеялся. но ну, блин, мне вообще не смешно. Говорю же, всё вышло из-под контроля. Я не ожидал, что она расстегнёт мне брюки. «А что было бы, если бы я не пришла?» спрашивает Катя. «Ничего бы не было. Я просто не успел её оттолкнуть». Не верит. Я вижу, что не верит. Я бы сам не поверила на её месте. Катя откидывается на спинку стула. Смотрит на меня внимательно. Как-то оценивающе, что ли. И в то же время она погружена в себя, как будто к чему-то прислушивается внутри. «Я не изменял, клянусь, ни раньше, ни тогда. Ничего не было. Ты веришь мне?» «Не знаю. Вряд ли. Катя, я готов на всё, чтобы мы остались вместе». Она качает головой. «Я люблю тебя», — говорю я. «Я очень сильно тебя люблю. В это ты веришь?» «Не знаю. Может, и верю. Но это не важно». «А что важно?» — спрашиваю я и жду ответа с бешено колотящимся сердцем. «Важно то, что я тебя больше не люблю», — спокойно произносит Катя, глядя мне прямо в глаза.